Глава пятая. Наверное, нужно смириться, что высплюсь я в следующей жизни. Утро воскресенья началось с жуткого скрежета и громыхания за стенкой. Затем отчетливый мат и снова скрежет. Я посмотрела на время. Восемь часов утра. Ага, Валерик явился. Я решила отомстить сразу обоим. Валерий тем, что позвоню Роме, а Роме, что разбужу его в воскресенье в восемь утра. На лице появилась довольная ухмылка в ожидании сонного Алло. Но мужчина неожиданно очень быстро взял трубку. «Клиент на месте», — хрипло проговорила я, прижимая Айфошу подушкой к уху. «Понял, скоро буду», — отрапортовал Роман. «А я решила еще поспать». Долг, считаю, отработан. Если Рома не успеет, это его проблема. Но доспать мне не дал противный звук, который образуется, когда царапают металл. Я подскочила на кровати, так как звук был явно вызван моей входной дверью. Надев халат и схватив в руки телефон, я выскочила на лестничную клетку, с ужасом взирая на огромную царапину на двери. «Ты охренел?» Проревела я, глядя на Валеру, у которого в руках была какая-то железяка. «Ты что с дверью сделал, урод?» Валера посмотрел на меня стеклянными глазами, и до меня дошло, что он под кайфом. «Это так и было», — прогундосил сосед. Затем устремил взгляд ниже, но не туда, куда обычно пялятся мужики, а на мою руку, в которой был зажат iPhone. Я спрятала руку за спину, снова рявкнув на соседа. «Что ты несешь? Этого?» – провела рукой вдоль царапины. «Не было! С тебя новая дверь, урод!» «Ага, уже побежал!» – просипел парень, продолжая смотреть в то место, где недавно была моя рука с телефоном. «Я сейчас ментов вызову. Посмотрим, как ты запоешь!» Я благоразумно промолчала, что вызвала уже другого рода помощь. «Ментов, говоришь?» Ухмыльнулся король Торчков своим беззубым ртом. И с невероятной прытью схватил меня за горло, пытаясь отобрать телефон. Горло обожгло болью. Воздух катастрофически отказывался поступать в легкие. Мне бы отдать Айфошу, но, видимо, ударившись в панику, я еще сильнее сжала телефон, пытаясь высвободиться из неожиданно сильной руки. В какой-то момент я почувствовала, что все, начинаю отключаться. В глазах потемнело, мозг затуманился, и в ту же секунду Валера разжал руку. Я сползла по двери, задыхаясь в кашле. Горло соднило. Каждое поступление кислорода было обжигающим мучительным. Потребовалось какое-то время, чтобы я смогла поднять глаза и сфокусировать взгляд. Передо мной разворачивалась интересная картина. Рома тащил упирающегося Валеру в его квартиру. Сосед что-то мычал, а из носа у него капала кровь. Видимо, мужчина уже успел Валере приложить кулаком. Они скрылись в квартире, а я продолжила сидеть возле двери. Сил подняться не осталось совсем. «Мне даже было плевать, если соседи вдруг увидят меня на полу подъезда». Я опустила взгляд на руку и ухмыльнулась. Костяшки побелели. Так я сильно сжимала телефон. «Врагу не сдается наш гордый варяг!» Прозвучало у меня в голове. «Вот дурочка!» Прохрипела я и снова закашлялась. Сейчас мне было все равно, что Рома сделает с соседом. Я достаточно терпимо отношусь к людским слабостям. Будь то алкоголь, случайный секс, азартные игры. В конце концов, у каждого свои демоны. Но наркотики я не приемлю. Никогда их не пробовала и пробовать не собираюсь. Понятно, что и под алкоголем можно белочку словить. И в игровых автоматах просадить все семейные деньги. Но только наркотики превращают человека в животное, движимое какими-то примитивными инстинктами. Взять Валеру. Он, конечно, тот еще говнюк, но руки никогда не распускал. Да и попросить его помочь что-то дотащить или вынести тяжелую хрень из квартиры можно было. В общем, обычный деградирующий парень. А сегодня мое горло сжимал зверь, которому все равно, что будет со мной. Главное, этот злосчастный телефон, который больше, чем за двадцать тысяч, и не сбыть. Да у него в голове даже мысли не было, что я заявлю на него. Как бык. Вижу красную тряпку, препятствия не вижу. Я просидела так минут десять. Наконец из Валериной квартиры показался Рома, потирающий разбитые костяшки пальцев. Парень подошел ко мне и присел на корточки. «Ты как?» Сухо, как всегда, спросил мужчина. «Нормально», – прошептала я. Он протянул мне руку и помог подняться. «Что с Валерой?» – спросила я, неосознанно дотрагиваясь до горла. Рома поморщился. «Жить будет, я ему скорую вызвал. А ты иди в квартиру. Думаю, тебе не нужно говорить, что ты ничего не видела и не слышала». Я кивнула. Ясен пень. «Ты иди». Поморщившись, прохрипела я. «Скорая наверняка вызовет полицию». «Иди в квартиру». Даже относительно мягко сказал Рома. Я кивнула и закрыла за собой дверь. Затем, не удержавшись, посмотрела в глазок. Парень поднялся сначала вверх, затем снова спустился и спокойно пошел вниз. «Вообще, утреннее приключение слегка выбило меня из колеи». Я вдруг неожиданно поняла, что жить-то охренеть как хочется. Когда к Валере приехала скорая, я все же не сдержала любопытства и высунулась на лестничную клетку, предварительно надев водолазку, которая скрывала синяки на шее. «Что с ним?» – спросила я, кивая на изувеченного парня на носилках. Признаться, вначале меня сковал страх, что его вообще убил Рома. «Но раз он не накрыт простынкой, значит жив». «Вы соседка?» – спросил молоденький врач. Я кивнула. Его сильно избили, но точнее все сможем сказать в больнице. Жить будет. Родственники у него есть? Я пожала плечами. Вроде есть где-то тетка, но я ничего про нее не знаю. Врач кивнул. «К вам, скорее всего, подойдут еще представители правоохранительных органов». Устало проговорил доктор. К горлу подступил комок, но я не подала вида. «Еще?» – окликнул меня мужчина. «Вы можете закрыть дверь в его квартиру?» Я снова кивнула. «Скорее всего, когда полиция приедет, я отдам им ключ. Наверняка у Валерика в крови найдут тонну какой-нибудь дряни, что полиции волей-неволей придется проверить его квартиру». Я зашла в жилище соседа и тут же сморщилась от невыносимой вони. Запах затхлости, алкоголя, тухлости и еще чего-то приторно-вонючего ударил прямо в нос. «Фу, свинья!» – прошептала я, ища глазами ключи. Ключи валялись на маленькой старой тумбе в прихожей. Я схватила их и поспешила скрыться из вонючего ада. Вечер воскресенья прошел в просмотре фильмов. Я старалась абстрагироваться и не думать ни об утреннем происшествии, ни о завтрашней работе. В конце концов, будь что будет. Как ни странно, менты ко мне так и не приехали. Может, они только в больницу к Валерии заглянут? По крайней мере, мне хотелось бы в это верить. С этими мыслями подбубнешь телевизора я провалилась в сон. Утро началось с понимания того, что вчера моя шея еще не болела. так как сегодня я испытала весь спектр болевых эмоций. С горлом было получше, я уже спокойно дышала и глотала, а вот до кожи не дотронуться. «Твою мать, Валера!» прошептала я, с ужасом осматривая себя в зеркало. «С моей шеи можно отпечатки пальцев брать. Серьезно, мне кажется, там даже рисунок их прорисовывался». «Вот ты!» Я запнулась. Ни одно слово из моего лексикона не подходило под его определение. Я вздохнула, натянула водолазку и пошла на каторгу. Я, если честно, вообще не представляла, чего могу ждать от сегодняшнего похода в офис. Мне вырисовывалось несколько картин. Сценка первая. Я захожу к ВА в кабинет, а она мне. «Катя, ты заявление пришла подписать?» Сценка вторая. Я прихожу на работу, а мне девочки в траурных платочках. Ты слышала? ВА сбила машина, на смерть. а, -а, -а! Сцена третья. На работе на меня надевают наручники и ведут в тюрьму. Сцена четвертая. Самое невероятное. ВА принимает мой проект, и я работаю как и прежде. Я зашла в наш офис, озираясь по сторонам. «Ну, вроде ментов не видно, и никто в уголочке не воет. Уже неплохо». «Привет, Маш!» Улыбнулась я помощнице Валерия Алексеевна. «Как дела?» «Ой, не очень!» Перебирая бумажки, вздохнула Мария, а я напряглась. «Представляешь, забронировали с мужем тур на следующую неделю, а нам в последний момент отказали». «Ух, пронеслось у меня в голове!» Но вслух я, конечно, посочувствовала. Я вся искрутилась на кресле, ожидая, когда явится моя начальница. Слава богу, она все же пришла. Не побитая. По крайней мере, видимых следов нет. Конечно, Рома говорил, что женщин не бьет, но с чего бы я должна ему верить? Я выждала приличные десять минут и, схватив проект, бросилась в кабинет начальницы. Валерия Алексеевна что-то изучала в компьютере, когда я протиснулась в ее дверь. «Можно?» «Глупый вопрос, когда ты уже зашел, но с чего-то нужно начинать». «Да, проходите, Екатерина». Суетливо, пряча взгляд, ответила начальница. Я присела на стул напротив, отдавая папку с проектом. Валерия Алексеевна долго изучала проект, но было ощущение, что она смотрит сквозь него». «У меня прямо ладошки вспотели. Я все ожидала, что она захлопнет его и скажет. Я не поняла, а где заявление на увольнение?» Наконец был перевернут последний лист, и папка перекочевала обратно ко мне в руки. «Очень неплохо. Можете, когда хотите». Выдавила из себя улыбку начальница. «Я так подумала, можно этот вариант соединить с вашей предыдущей концепцией». «Должно получиться очень даже хорошо». Я молча закивала, уставившись на нее округлившимися глазами. «Где можно купить фигурку Романа, чтобы поклоняться ему как идолу?» Я вернулась на свое рабочее место. Первым желанием было написать Роме благодарность, но я решила, что не стоит подставлять его и подставляться самой. Я еще вчера удалила все СМС. хотя не уверена, что это обезопасит наш сговор. Но ближе к обеду Рома написал сам. «Все в порядке. Все даже лучше, чем можно было представить. Ты волшебник!» Я отправила ему сообщение и в ожидании уставилась на телефон. Но мужчина не спешил отвечать. Он не ответил ни через час, ни вечером, ни на следующее утро. Не могу сказать, что меня это расстроило, но почему-то не хотелось, чтобы наше знакомство прервалось окончательно и бесповоротно. Мозгами я понимала, что ни к чему такие связи, но, видимо, пятая точка искала приключений. Хотя по прошествии недели я и думать про него забыла.